В тупом отчаянии Флавьер разглядывал окружавшие его стены с темной обивкой, ряды бутылок за стойкой. А сам там он все еще жив. Пока! Да! Лоб его покрывал испарина, руки до боли вцепились в подлокотники. С ясностью он осознавал невозможность, абсурдность создавшегося положения. Отныне! Он не сможет не только сжать раны в объятиях, но даже просто заговорить с ней. Она слишком иная. Что-то вторглось между ними с тех пор, как он вошел в ту крохотную гостиницу, и это что-то разрушило их дружбу. Она неизбежно уйдет к другому, который будет любить ее в неведении. В свое время Живин чуть было не докопался до истины, и она ушла из жизни. Теперь... Недопитая рюмка выскользнула у Флавьера из рук, и содержимое плело ему на брюки. Флавьер вытер их платком. Потом весь красный от стыда, он поднял липкую рюмку, украдкой бросил взгляд на бармина, тот по-прежнему читал. Флавьер проклинал себя за то, что он не догадался раньше. Теперь она наверняка сбежит. Должно быть в той гостинице. Она уже собрала необходимые вещи, а в эту самую минуту покупает билет в Африку или в Америку. И это будет хуже, чем смерть. Он попытался подняться, но на него накатила мутная волна, и он вцепился в кресло. Что случилось? Вам не здоровьется? Его поддержали. Бережно подвели к стойке. Нет, оставьте меня. Он ухватился за никелированный поручень и бессмысленно уставился на белую куртку и манишку, склонившегося к нему человека. — Уже лучше. Спасибо. — Немного подкрепляющего, — предложил тот. — Да, да, виски. Он с жадностью схватил бокал и поднес его к рту. Из-за своей слабости он был противен самому себе. Но золотистая жидкость должна была восстановить его силы. Он непременно найдет способ помешать Мадлену уехать, И ведь во всем повинен он сам, со своими нескончаемыми намеками, залезанием в душу. Может быть, в то время, когда он вновь нашел ее, она уже не помнила о своих превращениях. А он, мало-помалу, возродил Мадлен, не подозревая, что тем самым обрекает себя на то, чтобы ее потерять. Как же теперь повернуть все вспять? Как дать ей понять, что жизнь еще может идти по-старому слишком поздно? Он поискал взглядом часы. Половина пятого. Впишите мне в счет. Руки его отпустили, металлическую перекладину. Он сделал несколько неуверенных шагов, почувствовал, что может ступать тверже, пересек холл, подозвал посыльного. — Где тут приличная дамская парикмахерская? — У Маризы Самый шикарный салон. Далеко отсюда. — Нет, пешком отсил десять минут. Если пойти вдоль бульвара, то на третьей улице по левую руку между цветочной лавкой и кафе. — Благодарю вас. Лагер вышел. И свежий воздух одурманил его. Напрасно он не пообедал. Нестерпимо сверкали под солнцем трамвайные рельсы. Жизнь бурлила, подобно реке в Паводок, и Флавьер жался к домам, чтобы не дать увлечь себя людскому водовороту. Время от времени он отдыхал, прислонившись к теплому камню фасада. Поликматерский салон он отыскал без труда и подкрался к витрине как нищий, собирающийся просить милостыню. Он увидел Рене, сидящий под причудливым колпаком, и так им дарована отсрочка. Спасибо, спасибо. Он направился в кафе. Бокал пива и бутерброд. Отныне он будет избегать всякой неосторожности. Он подлечится, восстановит силы. Ему надо быть очень сильным, чтобы помешать ей. Но главное, как вернуть ее доверие, как удержаться от малейшего намека, от попыток выудить у нее признание. Вздохнув, он отодвинул недоеденный бутерброд. Пиво казалось мерзким на вкус, а табака рот наполнялся клейкой слюной. Он поерзал на скамье, выбирая положение поудобнее. Оттуда где он сидел, был виден тротуар перед парикмахерской. Незаметно для него ей не выйти. Скорее всего, она вернется в их номер. Как пережить долгий вечер, который им предстоит провести вдвоем? Просить у нее прощения? Умолять забыть ее ссоры? У Флавьера, уставившегося на прямоугольник асфальта за стеклом, возникло ощущение, будто он сдает какой-то дьявольский трудный экзамен. И того и гляди, стреском провалится. Уж себя-то он знал. Никогда он не оставит попыток докопаться до истины. Больше всего он любит ее не за то, что она мадлен, а за то, что она живая. Как раз переполняющая ее жизнью, она и не хочет делиться с ним. Она безмерно богата, он же нищим. Никогда он не согласится остаться перед захлопнутой дверью. Что же делать? Что же делать? Время тянулось еле-еле. Издали Бармен наблюдал за странным посетителем, который не отрывал глаз от окна, то и делал бурмача, что от себя поднос. Веселые мысли владели фламьером. Выхода нет. Мадлен неминуемо уйдет. Не запирать же ее на замок. Первый удобный случай, и все будет кончено. Сколько можно ему ссылаться на мигрень и отлеживаться в постели, а может быть уже и поздно. Может, как раз сейчас она направится на вокзал или на готовый к отплытию корабль. Ему останется только умереть.